Глава вторая. Вы и Бог. Выход за пределы самого себя. Вы – лучи Бога, рассеивающие тьму. Приветствую вас, дорогие! Я есть Крайон, и я несу вам чистейшие энергии любви и света Бога. По нашу сторону завесы не существует земного времени – Поэтому я вижу сейчас вас всех, каждого, кто так или иначе прикасается к этим строкам, где и когда бы вы их не слушали. Я вижу каждого и вижу рядом с каждым из вас ангельских посланников, помогающих и защищающих вас на пути. О, с каким благоговением взирают они на вас, как бережно укрывают, как нежно прикасаются к вам. И вы можете это почувствовать, дорогие. Вы достойны благоговения и любви. Вы лучи Бога. Вы знали об этом? Каждый луч вечной божественности, взявший на себя великую, трудную и отчаянно смелую задачу рассеивать тьму там, где еще не вспыхнуло ни искры света. Да, вы добровольно пошли во тьму, в зыбкую и топкую материальность, на самую окраину Вселенной, в затерянные миры костной материи, чтобы и туда принести свет и любовь Бога. Вы посланники Бога, пришедшие на землю с миссией. Ваша миссия — воссоздать земной рай, поднять его из трясины материальности. И это в ваших силах как лучей Бога, смело взявших на себя роль первопроходцев. Когда луч проникает глубоко во тьму, что с ним случается? Да, он рассеивается, он становится слабее, но он остается светом, он не становится ничем иным, кроме света. Так и вы по мере проникновения в глубины материи превращались из ярких лучей в более мелкие частицы света. Но каждая частица света Бога, как бы мала она ни была, продолжает нести в себе весь спектр качеств божественности. Каждый из вас несет в себе весь этот спектр, и теперь пришло время вспомнить об этом. О том, что вы божественны, и о том, что пора снова разжечь свой свет в полную силу из крошечной частицы света, стать тем, кто вы есть, божественным посланцем в человеческом обличии. Нет такой тьмы, из которой вы не могли бы вернуться к свету. Сейчас вам может казаться, что многим из вас не удалось остаться на плаву в этом топком мире материальности. Вам кажется, что многие из вас не выплыли, увязли, утонули. «Это только так кажется, дорогие. Нет среди вас пропавших без вести, нет бесследно канувших во тьму, потому что луч Бога никогда не прерывается, как бы мал он ни становился. Ваша связь с Богом никогда не прерывается, даже для тех, кого вы считаете злодеями и преступниками. Вы удивитесь и, возможно, не сразу поймете это». Но они тоже являются лучами Бога, и они тоже любимы Богом, как и вы. И многие из них – великие светлые души, добровольно принявшие на себя самую неблагодарную роль и сделавшие это во имя любви. Некоторые из них сделали это, чтобы облегчить ваш путь, приняв на себя непомерную тяжесть, чтобы другие – Благословенные и возлюбленные души шли налегке. Как бы глубоко вы ни увязли в материальности, вы всегда можете вернуться к свету и энергиям любви Бога. Я приглашаю вас сделать это прямо сейчас, вернуться в энергии любви, любви безусловной, то есть не ставящей условий, любви всепрощающей и всеобъемлющей. Такой, с какой вы не знакомы, в силу ограниченности вашего земного бытия. Любовь нечто, выходящее за пределы. Любовь нечто, выводящее за пределы каждого, кто откроет ей свое сердце. Все великолепие мироздания у вас внутри. Вы все еще не верите в собственное величие? Просто вы не видите себя? так как я вижу вас. Я вижу не ваше физическое обличие, я вижу то, чем вы являетесь на самом деле, исполненным величие прекрасным существом света. Я вижу ваше великолепное сияние, я вижу вашу потрясающую красоту, которую вы не видите глазами. Я слышу прекрасные мелодии, Эти божественные вибрации космической музыки. И это тоже вы. Краски, звуки, игра энергий, непостижимых для человеческого глаза и уха. Все то, что невозможно передать человеческим языком. Бесконечный космос, все великолепие мироздания. Вот что такое вы. В вашем путешествии по Земле вы забыли об этом. Это забвение не случайно, оно условие той задачи, с которой вы отправились в путешествие по мирам материальности. Вспомните себя, дорогие, вы добровольно отказались от памяти о том, кто вы такие, прежде чем погрузиться в материальность. Но теперь пора вспомнить об этом, потому что вы, кто слушает сейчас эти строки, выполнили сложнейшую задачу. Прибывая в телесной человеческой оболочке, не помня свою истинную суть, затягиваемые в трясиной материальности, вы все же нашли в себе свет и проложили дорогу к Богу. Вы не можете представить себе, какие награды и почести ожидают вас за это, и как вся Вселенная смотрит на вас с восторгом, почитанием и любовью. То, что вы совершили, это почти невозможное, дорогие, но вы совершили это, отчаянно смелые и самоотверженные души, первопроходцы, не побоявшиеся опуститься в самые глубины тьмы и вышедшие победителями. Бог слишком далеко, «Нет, он там же, где и вы». Вы привыкли слишком низко ценить себя, но теперь пора положить конец этому заблуждению. Тысячелетиями вам внушалось, что Бог где-то далеко, высоко, в небесах, и вы недостойны даже взглянуть в его сторону. Вы падали ниц, чувствуя себя слишком ничтожными, Чтобы обращаться к Богу напрямую, вы искали посредников и проводников к Богу, не зная, что сами являетесь проводниками, и вам не нужны никакие посредники. Пришла пора открыться истине, и никто уже не сможет вводить вас в заблуждение. Истина в том, что Бог не где-то высоко над вами, Он рядом с вами, и даже больше». Он в вас самих. В каждом из вас присутствуют все качества Творца, делающие вас равными Ему. Да, вы не дети Бога, и тем более не Его подданные, не рабы. Вы едины и равноправны с Ним. Разве можете вы плохо относиться к Богу? Но тогда почему вы все еще относитесь плохо к себе самим и себе подобным? Это говорится не в осуждении. Вы не подлежите осуждению и наказанию. Это тоже одно из ваших заблуждений, что Бог якобы наказывает вас. Бог не наказывает. Бог не может осуждать, потому что Бог — это любовь. Вас тысячелетиями пугали наказующим Богом. Это делали те, кого вы называете сильной мира сего чтобы держать вас в страхе и подчинении. Это было возможно, когда мир пребывал во тьме, когда на земле было еще слишком мало света. Трудно было вам узреть истину, и потому вы заблуждались и позволяли себя обманывать. Но теперь, когда на земле света становится все больше и больше, благодаря вашим трудам, дорогие, истину... «Скрывать невозможно. Истина в том, что Бог не только не наказывает, Он даже не требует от вас совершенства. Ведь просто находиться там, где находитесь вы, в мирах материальности, это уже огромный подвиг и огромная ваша заслуга. Никто не может требовать от вас совершенства в этих условиях, а тем более наказывать вас». Если бы вы знали истину, такие абсурдные мысли никогда бы не пришли в вашу голову. Вы сейчас запускаете волну, которая охватывает все человечество. Вы возлюбленные частицы Бога, Его лучи, всегда пребывающие с Ним в единстве, как бы далеко вы не ушли во тьму. Вы можете понять это, принять это, поверить в это. Да, вам сейчас гораздо легче, чем предыдущим поколениям понять и принять это. Но вы все еще понимаете это скорее разумом, как абстрактную истину. А как насчет того, чтобы прочувствовать это каждой клеткой тела, чтобы принять это сердцем и душой, чтобы жить с этим каждый миг вашей жизни? «Если бы вы знали, как мы вас любим и как восхищаемся вами за одно лишь намерение, за одну лишь попытку прийти к такому пониманию того, кем являетесь вы и кем является Бог. Каждая ваша попытка бесценна, и если даже вам кажется, что вы не преуспели, что результата нет, это не так». Вы можете пока не видеть результат, но мы видим его. Ни одна ваша попытка вернуться к свету своей божественности не проходит бесследно. Она дает гигантские плоды не только для каждого из вас, но для всего человечества. Каждая ваша попытка приблизиться к божественности не только в разуме, но и в сердце, и в каждой клетке запускает огромную цепь реакций во Вселенной. Вы даете ход волне, которая охватывает все человечество. Вы направляете мощный информационный поток всем человеческим существам, и на глубинном уровне это ощущает каждый, каждый человек. Направленная вами волна движения к Божественному затрагивает души и сердца и воспламеняет их тем же желанием двигаться к Божественному, открывать Божественное в себе. Вы можете не знать этих людей, вы можете никогда с ними не встретиться, но ваша роль в их жизни, в жизни Земли и всего человечества, неоценимо велика. Понимаете теперь, как вы могущественны, как далеко распространяется ваша сила, Для нас, несомненно, ваше величие, пусть же оно будет несомненным и для вас. Зло не увеличилось, оно просто стало заметнее. Вы делаете гигантскую работу, способствуете увеличению света на земле и увеличению числа людей, идущих к свету. Вам кажется, что таких людей мало? Да, их мало, если сравнивать с общим количеством живущих сейчас на Земле людей. Но они представляют собой огромную силу, ведь дело не в количестве людей, дело в количестве энергии, которую они несут. А количество этой энергии уже превзошло критическую массу, необходимую для того, чтобы привести Землю и все человечество к свету. Это значит, Возврата к прошлому уже нет. Нет такой силы, которая способна свергнуть землю и человечество обратно в пучину плотной, не пропускающей свет материи. На земле стало гораздо светлее, и каждый из вас в глубине себя чувствует это. Вы говорите, что стало больше зла? Нет, его не стало больше». Просто оно стало виднее. А когда становится более заметным все то, что происходит в потемках? Правильно, когда кто-то приносит в эти потемки свет. Это сделали вы, дорогие. Вы принесли свет в потемки. Поэтому зло больше не может прятаться по углам. Оно выходит на свет. Оно становится заметным для всех. Пусть это не пугает вас. Пусть это не заставляет вас прятаться и гасить свой свет. Наоборот, гордитесь этим и светите еще сильнее. Это ваша заслуга, что зло отныне и навсегда выведено из тьмы. Теперь никто не сможет безнаказанно творить в потемках темные дела, потому что сами потемки стремительно тают, чтобы вскоре исчезнуть без следа. Отражение. Как они искажают вашу истинную суть. Я скажу вам так. Приближаться к божественности вам не надо. Вы уже в ней и всегда были в ней. Вам надо просто вспомнить об этом, узнать божественность в себе, встретиться с нею. Вы всегда были в божественности, но забыли об этом. Вы жили в разлуке с божественностью в себе. Теперь пришло время встречи. Для этого вам не надо никуда идти, надо просто обратиться к самим себе, взглянуть внутрь себя, пройти в сердцевину своего существа, отринув все наслоения, созданные вашим призрачным бытием в трясине материальности вы увидите там покой. Вы найдете там красоту и величие. Вы найдете там беспредельную любовь. Вы найдете там Бога. Вам порой кажется, что это трудно, даже невыполнимо. Но это все потому, что вы долгое время пребывали за завесой плотной материи, отделяющей вас от истинного знания о вашей природе, и вашим божественным происхождением. На самом деле это легко, дорогие. Все препятствия, которые кажутся вам непреодолимыми, на самом деле призрачны. Они рассеются, когда их коснется божественный свет. Вы сами увидите это, когда вновь встретитесь с собою истинными. Вы сами посмеетесь над тем, что боялись чего-то призрачного, несуществующего в реальности. Если пока у вас остаются проблемы с тем, чтобы встретиться с собою истинным, то это лишь потому, что вы не привыкли смотреть внутрь себя, соединяться со своей сердцевиной, с божественным центром. Там в божественном центре та самая крупица света Бога, который связывает и всегда связывал вас с единым. Но вы за бездну времени, проведенную в материальности, отвыкли жить этим божественным центром. Вы привыкли жить поверхностными слоями, которые не есть ваша суть, масками, которые надевает на вас материальность. Вы все это время смотрели не внутрь, в божественную суть, а вовне, на отражение ваших масок в глазах других людей. Другие люди всегда несут вам отражение. Но это искаженные отражения. Они не отражают вашей истинной сути. Это становилось причиной множества страданий для вас на протяжении тысячелетий. Потому что каждый из вас чувствует, где-то глубоко внутри он совсем не таков, каким видят его другие и каковы его внешние проявления в материальном мире. Вы пытаетесь демонстрировать другим людям, «Я не такой, как вы думаете, я другой, я лучше, умнее, величественнее, талантливее, сильнее». Каждый из вас вправе так думать про себя, потому что это так и есть. Но когда вы пытаетесь демонстрировать свое величие и силу, не соединившись предварительно со своим божественным центром, вы терпите неудачу. Вместо подлинного самораскрытия вашего величия, вашей мудрости, вашей силы получаются гримасы эго и битвы самолюбий. Но как бы далеко вы ни зашли в этом, вы всегда можете вернуться вернуться к себе, к своей божественности, к своему подлинному величию. Отвернитесь от искажающих вас отражений. О, вам не надо никому ничего доказывать. Вам не надо стараться изменить эти отражения в глазах других людей. Вам не надо пытаться влиять на них. Придет время, и они изменятся сами. Но сначала вам надо повернуться к себе, заглянуть внутрь себя и найти там любовь Бога. Вы найдете ее, потому что она там, в вас самих, в глубинах вашего сердца. Игровая реальность Как дух накачивает мышцы. Я знаю, некоторые из вас сейчас говорят, но крайон Как мы можем чувствовать себя великолепными лучами Бога, если окружающий мир все время демонстрирует нам, что мы ничтожны, нелюбимы, ни на что не годны и не обладаем никаким величием? Я вам отвечу просто. Представьте, что все происходящее – игра. Те, кто вас обижают, внушают вам идеи вашей никчемности, Все травмирующие и унижающие обстоятельства не более чем условия игры. Это не по-настоящему. Это тренинг. Это способ, которым дух может накачать свои мускулы. Есть тот, кто играет. Это дух. Это вы как дух, как великолепный белоснежный ангел, решивший поиграть в человека. Для чего это нужно ангелу? Чтобы познать себя самого и мир, чтобы приобрести новые качества, которые он никогда бы не приобрел по нашу сторону завесы, где есть столько любовь и нет никаких уроков и испытаний, чтобы испытать силу божественных энергий в условиях материального мира. Способны ли они победить тьму там, где сама среда сопротивляется им. Как это можно сделать? Что для этого нужно? Чтобы поднять землю до уровня божественных вибраций, превратить ее в райский сад. Иначе этого сделать нельзя, как только поселившись на земле в самой гуще материи и пропустить ее энергии через себя, через свою душу. Только так можно преобразовать самые низкие энергии в самые высокие. И, наконец, чтобы сыграть в игру чрезвычайно сложную и серьезную, многомерную, божественную игру, которая, тем не менее, бывает радостной, увлекательной и вдохновляющей. Когда вы помните, что это игра, вы ни на миг не забываете, что вы посланник Бога на земле, исполненный божественного достоинства. Вы укоренены в любви настолько, что никто не сможет вас выбить оттуда. Ни человек, ни обстоятельства не заставят вас почувствовать себя нелюбимым. Когда вы играете, вы можете себе позволить быть легким, непринужденным, естественным самим собой. Да, вы играете в непростую игру, Но разве игра была бы интересной, если бы она была простой? Да, для человека эта игра бывает полна неожиданностей и порой опасностей. Но духу она не кажется такой, потому что духу не может быть причинено никакого вреда. Если вы вспоминаете, что вы бессмертный дух, которому не может быть причинено никакого вреда, то ваше путешествие по земле становится увлекательнейшей игрой и приключением. Если вы тот, кто играет, то вы видите все то, что вам кажется обидным, оскорбительным, унижающим ваше достоинство. Это лишь подача в игре, брошенный вам вызов или то препятствие, которое нужно преодолеть, сохранив достоинство, даже вопреки обстоятельствам. Понимаете? Побеждает в игре тот, кто сохраняет любовь, свет и достоинство, что бы ни происходило, даже в ситуациях, кажущихся унизительными. Представьте себе, что вы игрок на сцене жизни. Сегодня вы можете играть роль короля, а завтра нищего. «Сегодня вы можете быть величайшим праведником, а завтра преступником или злодеем. При этом вы остаетесь тем, кто играет, и ваше достоинство, достоинство того, кто играет, не страдает от того, что вам приходится входить в роли нищих, униженных людей или того, кто терпит какие-то неудачи. Ведь вы остаетесь тем, кто играет». И при этом играете всерьез, играете со страстью, играете с полной отдачей. Но ваше достоинство и ваша самооценка никогда не страдают, потому что главное – то, как вы играете, а не то, какие роли исполняете. Любую роль вы можете исполнить блестяще, если помните, что вы тот, кто играет, что вы дух который путешествует по земле из времени во время, из одной роли в другую, из одной телесной оболочки в другую. Если вы сохраняете это ощущение, то вы сохраняете свое достоинство и не испытываете разных неприятных эмоций, связанных с обидой и унижением. Станьте тем, кто играет, и одновременно тем, кто наблюдает за игрой. Станьте тем, в чьих руках эти нити, кто управляет игрой. Вспоминайте об этом почаще и смотрите на все происходящее глазами Духа, глазами того, кто играет, того, кто наблюдает за игрой, как вам угодно. И вы обретете гораздо больше свободы в вашем земном путешествии. У вас начнут исчезать страхи, потому что вы свободны в этой игре и ничего не теряете. И ваша самооценка не будет страдать, даже если вы оказываетесь в каких-то ролях, которые кажутся вам неблаговидными или проигрышными. То, что вы на самом деле ищете, это любовь Бога. дорогие. Я вижу, что все ярче сияет ваш свет, когда вы слушаете эти послания. Я вижу, что вы уже не только разумом, но и сердцем начинаете ощущать себя частичками Бога, величественными и прекрасными ангелами. Знаете, почему так происходит? Знаете, почему даже вчерашние скептики все чаще открывают сердца навстречу этому знанию? потому что любви противиться невозможно. Вы можете какое-то время закрываться от нее, но что-то в самых глубинах вашего существа будет требовать, чтобы вы сделали шаг ей навстречу. Потому что любовь Бога — это и есть то, что ищет каждый человек, живущий на земле, даже если не осознает этого. Эту любовь, Невозможно заменить ничем другим. Чем бы вы ни пытались ее заменить, вы будете чувствовать лишь неудовлетворенность и разочарование. Вы сможете успокоиться и обрести мир с самими собой лишь тогда, когда откроете свое сердце и впустите в него божественную любовь. Ваш разум так устроен, что он может мешать открыться сердцу, Он подчас не дает вам обратиться к своему сердцу. Он тянет ваше внимание и вашу энергию на себя и начинает задавать массу вопросов. Например, «Так все-таки Бог внутри нас или снаружи?» Если Бог внутри нас, то почему мы отделены от Него? Если Бог снаружи, то как мы можем быть Его частицами? Как может крайон? посылать нам любовь Бога, если Бог у нас внутри, и так далее. Все эти вопросы, которые задает ваш земной линейный разум, как и попытки находить ответы на эти вопросы, это лишь способ, каким мир материальности пытается увести вас от истины. Пусть разум отойдет в сторону и уступит место чувству, Тогда вы все поймете без слов. Дело в том, что в измерениях божественности действует совсем другая логика. Ее трудно постичь земным линейным разумом. А что бы вы сказали, если бы узнали, что Бог и внутри, и снаружи? Бог везде. А если рядом с вами еще остается тяжелая материя, не пронизанная светом божественности, то ваша задача – этот свет принести и туда. Вы справляетесь с этой задачей, дорогие, и если бы вы знали, как вы любимы и почитаемы за это, если бы вы знали, что вы – герои, вы – победители, которым рукоплещет вся Вселенная, вы можете почувствовать любовь Бога прямо сейчас. Это мягкое касание». Это взгляд любящих глаз, направленных на вас с нежностью и состраданием. Это потоки восхищения и обожания, которые омывают вас сейчас. Да, вас обожают, дорогие. Теперь вы знаете об этом. Вы знаете о своем величии. Вы знаете о своем достоинстве. Просто вспомните, дорогие. Просто позвольте этому быть. Да будет так. С любовью к район. Практика. Аффирмации. Подойдите к зеркалу и загляните своему отражению в глаза. Увидьте свою глубину. Заметьте, как из ваших глаз смотрит на вас прекрасное божественное существо, ангел, который и есть вы. Обращаясь к своей глубине, повторяйте непременно вслух следующие аффирмации. Я есть прекрасное, величественное, божественное создание, белоснежный ангел, играющий роль человека на земле. Я есть луч Бога, присланный на землю с великой миссией света. Я един с Богом, Я его частица. Я знаю свою истинную суть. Я знаю свое истинное достоинство. Отражения в глазах других людей не влияют на меня. Они не могут никак изменить мою истинную суть. Моя истинная суть величественна и прекрасна и не зависит ни от чего. Сейчас я востребую все качества Творца, присущие мне. Я обретаю всю полноту своего величия и достоинства. Я есть свет, я есть любовь. Я существую в любви Бога каждый миг моей жизни. Я окутан и защищен божественным светом. Я излучаю свет и любовь. Я направляю любовь и свет Бога самому себе и каждому существу во вселенной. Ежедневно и ежечасно я всеми силами приближаю воссоздание рая на земле. Медитация – точка абсолютного покоя. Это упражнение для каждодневного выполнения в любое удобное для вас время. Останьтесь ненадолго наедине с собой. Закройте глаза, если хотите. Направьте внимание на область сердца. Не напрягаясь, легко и очень мягко проникните воображаемым лучом внимания вглубь своего существа. Помните, что внимание – это энергия, а для энергии нет никаких преград. Она легко и свободно проходит сквозь плотную материю, даже не замечая ее. Поэтому следуя за лучом внимания, вы сразу же окажетесь в другом измерении, в внутреннем пространстве вашего я. Вы найдете там точку абсолютного покоя. это точка, которая не касается ничто происходящее во внешнем мире. Соединитесь мысленно с этой точкой, скажите себе: я возвращаюсь в любовь и свет. Повторите это, если хотите, несколько раз. Немного помолчите, прислушиваясь к этой внутренней точке покоя. Вы почувствуете, как проникаетесь покоем и умиротворением. Оставаясь в этой точке покоя, представьте себе, что ваше тело наполнено сиянием. Вы можете визуализировать искристые и сверкающее серебристое либо золотистое сияние, как вам больше нравится. Представьте себе, что это не просто сияние, а поток энергии любви. Он успокаивает и умиротворяет, наполняя вас изнутри мягкостью и нежностью, заставляя ваши глаза светиться теплым светом. Представьте себе, что это сияние, буквально пронизывает ваше тело изнутри и при этом окружает вас и снаружи. Оставайтесь в этом состоянии. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Вы можете почувствовать, что спокойны, умиротворены, самодостаточны и защищены. Вы в любое время можете возвращать себе это состояние, какие бы внешние обстоятельства не пытались вас из него выбить. Если чувствуете, что кто-то или что-то извне провоцирует вас на излучение диссонансных энергий, то, что обычно называют негативными эмоциями, просто несколько раз глубоко вдохните и выдохните и скажите себе «Я возвращаюсь в любовь и свет» вы автоматически вернетесь в точку покоя внутри вашего существа и снова наполнитесь сиянием любви и света Бога. Вопросы для размышлений. Возьмите за правило каждый вечер задавать себе вопросы. Что я сделал сегодня, чтобы приблизить рай на земле? Рай на земле – это любовь, Соответствовали ли любви мои поступки? Слова, которые я говорил, шли от любви? Какие энергии я излучал сегодня в большей мере? Исходили ли от меня энергии любви и света Бога, или это были другие энергии? Вспоминал ли я в течение дня о своей миссии ангела света нести божественные энергии миру, людям, земле? Были ли у меня сегодня негативные эмоции, диссонансные энергии? Могу ли я преобразовать их в свет и любовь? Как я могу это сделать? Могу ли я это сделать, простив обидчика? Могу ли я это сделать, поблагодарив неблагоприятные обстоятельства за вызов, который они мне бросают, за уроки и испытания? которые я могу благодаря им пройти. Доволен ли я тем, как прошел день? Доволен ли я собой? Если недоволен, могу ли я простить себя за промахи и ошибки? Могу я как-то исправить их в дальнейшем? Помню ли я сейчас, что я частица Бога, а значит наделен Его любовью и всепрощением? его силой и могуществом. Верю ли я в то, что все в моей жизни к лучшему, так как происходит для моего же блага?